Глава 9. Будни элитных учеников Стадия объяснения оказалась не так страшна, как это представлялось по итогам первого испытания. Да, нас гоняли в хвост и в гриву, с разных сторон объясняя, что все наше предыдущее обучение, все знания, полученные в семьях и в иных источниках, смешная ерунда и тлен бесполезный. Но делали это как бы без фанатизма. Да, случались пробитые головы и аналогично нехорошие травмы. Но на медицине здесь не экономили. Лекари оперативно возвращали в строй даже серьезно пострадавших. Пожалуй, самой смерти трудно забрать кого-нибудь из нас при столь плотном контроле. Серьезно повреждать тела возможности пока что не выпадали. А все прочее школьные спецы восстанавливали запросто, если их допускали к покалеченным без задержек. А с этим делом промедлений не случалось». «Ну да, кому понравится, если его ребенок погибнет на территории школы в якобы безопаснейшем месте?» «У аристократов к смерти отношение специфическое, однако не настолько, чтобы легко позволять терять отпрысков в небоевых условиях». «Вот скрытый город и подобные ему места – это ладно, а личный выбор каждого, кого туда допустят. Без желания не попадешь, принудиловки нет и быть не может». Ну а среди школьных стен приходится со всех сторон следить, не позволяя нашим страданиям разрастаться до опасных пределов. В общем, страдать мы страдали, но страдали относительно умеренно. И если говорить только обо мне, больше страдала психика, чем тело. Учеба на этой стадии была поставлена так, что хоть белкой в колесе крутись, а баллы придется терять. Та парочка, которую мне каким-то чудом удалось вырвать на первом испытании, улетучилась уже на следующий день. А я ведь не кретин слюнявый, и не слабак. В свое время мать немало знаний в меня закачала, плюс на памяти аналитическое мышление никогда не жаловался. Да, может, я и не великий гений, но и не самонадеянный дуралей. Тут ведь интернетов нет, тут исключительно своим серым веществом приходится довольствоваться, и пока что жаловаться на него не приходилось. Однако здешние мастера каким-то образом легко определили границу моей эрудиции, после чего принялись раз за разом бить по уязвимым местам. Все знать невозможно, и они это использовали по полной. А уж как отыгрывались те, где приходилось показывать на что годен физически? Да тут все стонали. Тут ведь даже чемпионам мира иногда ничего не светило. Эти садисты для любого найдут невыполнимую задачу. Абсолютно все заточено на то, чтобы так или иначе показать нашу никчемность. Вот вам простейший пример, хорошо это демонстрирующий. Меня и прочих учеников моего корпуса вывели на одну из многочисленных тренировочных площадок, где приказали встать на руки и стоять так до тех пор, пока в песочных часах не упадет последняя песчинка. Сколько времени обычный человек способен продержаться в таком состоянии? Ну, начнем с того, что далеко не каждый способен стать на руки без предварительных тренировок. Но, допустим, мы имеем дело с личностями, не чурающимися спорта. Я бы ответил, что если среди них нет профессионалов, вряд ли кто-нибудь вытерпит больше пары минут. Даже порядок не научил мускулатуру вечно пребывать в тонусе, да и вестибулярный аппарат не у всех железный. Но, допустим, верх ногами поставили редкого профи до такой степени редкого, что его возможности поражают даже хорошо тренированных коллег. Сколько он простоит? 10 минут? Двадцать? Полчаса? Честно говоря, без понятия. Я ведь и насчет себя такой ответ не дам, чего уж тут о других говорить. Так что несложное испытание застало врасплох, хотя и не особо удивило. Случалось, мы тут и на куда более однообразно утомительных занятиях время убивали. И всегда с одинаковым результатом. Нас в очередной раз убеждали, что мы не такие уж крутые, какими сами себе кажемся. А если кто-то не осознавал этого в процессе испытания, мастера не забывали по окончании словесно достучаться до всех и каждого, так сказать, простейшими и убедительными способами ломали стереотипное представление деток из высшего общества. Дескать, общество может и высшее, но вы до его стандартов не дотягиваете. Испытание началось многообещающее. Стоя на руках, я отмечал, что мускулатура даже не намекает на то, что способна подвести. Вестибулярный аппарат тоже отчитывался в том духе, что способен удерживать меня в таком положении чуть ли не вечность. Спустя десяток минут начало ощущаться нехорошее там, где ожидал слабину в последнюю очередь. Ноги подвели. От них отхлынула кровь, они мели потихоньку, деревянными стали. Пришлось начать их разминать едва заметными движениями, это немного помогало. Отхлынувшая кровь никуда не делась, она ударила в голову. Не сказать, что это нестерпимо больно, однако ощущения не из приятных. Но они лишь дискомфорт чуть прибавляют, помешать удерживаться на руках не способны. Я начал подумывать, что действительно вечность смогу так простоять. И глядя, как струится песок в здоровенных часах, даже чуть разочаровался. «Задача откровенно легкая, баллы за такие не начисляют. Уж я-то знаком с жадностью здешних мастеров, не понаслышке». Но разочарование быстро сменилось неприятным удивлением. Песок перестал строиться. Нет, он не иссяк, просто что-то закупорило проход. И, судя по невозмутимости мастера, приглядывающего за нами, ничего ненормального он в этом не усмотрел. «Не я один такой глазастый». Паксус, испытывающий стойкую аллергию к любого рода физическим испытаниям, пожаловался. «Мастер, часы сломались!» «Вам сказано стоять, пока последняя песчинка упадет. Впредь стойте без болтовни, иначе потеряете баллы». «Да уж, не самая приятная ситуация. Ведь нет ни малейших сомнений, что первые сдавшиеся получат минусы. А вот по ли рекордсменов — хороший вопрос. Лично я полагал, что вряд ли». Даже с учетом неожиданного усложнения испытания, оно представляется чересчур незначительным. За такое здесь награды не полагаются. Но при любых раскладах лучше оказаться в числе рекордсменов, а не аутсайдеров. Поэтому я твердо намеревался держаться, если не до конца, то около него. Что мне могло помешать? Да ничего, я ведь и тренированный, и цифра у меня ого-го. Какая забавная наивность. Меня начало всерьез подводить устройство человеческого тела. Негативные ощущения усиливались, список их стремительно множился. Плюс вспомнилось, что человек, подвешенный за ноги, долго не живет. Не уверен, но вроде как спустя некоторое время его внутренности оседают вниз и сплющивают легкие, после чего начинается удушье. А если имеются медицинские проблемы с сердцем и сосудами, гибель может наступить гораздо раньше». Испытание теперь казалось не таким уж и простым. Возможно, за него все же полагаются призовые баллы. Вот только о баллах я уже почти не думал. У меня вообще с мыслями все плохо стало. Кровь, ударившая в мозг, нездорово раздула сосуды и болезненно давила на глаза, пытаясь вытолкать их из орбит. В ушах сначала шуметь начало, а затем загремел омерзительный гул, через который натужно пробивались барабанные удары сердечного ритма. Ноги полностью одеревенели, да и руки недалеко от них отстали, хотя мускулатура в них дефицита в кислороде не испытывала. И прочее, прочее, прочее. Сплошной негатив. Человек не приспособлен к существованию головой вниз, и мы теперь на практике выясняли, что грозит тем, кто спорит с гравитацией. Я свалился одним из последних. После меня лишь двое на руках остались. Нет, я бы и дольше продержался, просто дал себе слово не сдаваться, пока не рухнет Дорс, а уж потом можно расслабиться. Этот заносчивый сноп меня раздражал, и показать ему, что он не лучше других, святое дело. То, что я занял третье место, для мастера ничего не значило. Дождавшись, когда упадет последний ученик, он невозмутимо щелкнул пальцем по часам, после чего песок вновь застроился. И, дождавшись, когда его поток иссякнет, мучитель заявил, что никто из нас не справился с простейшей задачей. В общем, по минусу заработали все, включая победителя. Коренастого невысокого парнишку с непомерно развитыми руками и тонкими кривыми ногами. Телосложение не из самых привлекательных, но для таких упражнений весьма удобное. Да только это ему не помогло. Тут все против нас, как ни крутись, а балла все меньше и меньше остается. Печально. Помимо физических испытаний и сомнительных тренировок, в которых моя паранойя подозревала тесты по выявлению наших скрытых возможностей, хватало теоретической подготовки по самым разным бумажным предметам. История, география, риторика, иностранные языки, философия, медицина и прочее, включая столь необычные для меня предметы, как танцы и музыка. Аристократ обязан знать многое, подавляя простолюдинов не только силой мышц, но и манерой поведения и багажом знаний Для закрепления и расширения получаемой информации, помимо лекций и контрольных занятий, нам полагались библиотечные часы Уже по названию понятно, что связаны они с библиотекой и заключались в том, что нас приводили в нее и оставляли на определенное время Использовать его негласно дозволялось как угодно, если это не нарушает правил, не вызывает порчу имущества и не выглядит тем, что может вызвать недовольство мастеров. И самое нехорошее, что здесь может случиться, если ты нарушишь категорический запрет переступать за порог, после чего тебя застукают за стенами. Большинство учеников к учебе относились серьезно. В том смысле, что вылететь раньше времени не стремились, и потому в библиотеке занимались тем, ради чего и созданы библиотеки, то есть возились с книгами. Некоторые, самые безалаберные, били баклуши самыми разными способами, делая вид, что занимаются получением знаний. Самые умелые из них даже подремать ухитрялись, хотя со стороны казалось, что они полностью погружены в чтение. Обычно я читал не понарошку. Но сегодня, как это часто у меня бывает... Игнорировал трактат по риторике, хотя мастер, чьи библиотечные часы мы сейчас отрабатывали, отвечал именно за нее. «Меня интересовали другие книги. Библиотека в школе не просто богатая, она ошеломила меня при первом знакомстве, когда только-только по некоторым корешкам успел взглядом пробежаться». В ней я обнаружил труды, которые два года искал безуспешно, потратив на поиски столько денег, что за такую сумму можно заставить редкими манускриптами несколько полок, и полки эти будут длиннющими. Но это лишь начало. Здесь мне попались на глаза книги, о которых я даже не слышал, а если бы слышал, отдал бы куда большее состояние без малейшего сожаления. Единственное, чего не хватало, это толкового каталога. Тот намек на него, что здесь сумели организовать, выглядел смехотворно. Найти по нему труд по требуемой тематике немногим легче, чем пресловутую иголку в стагу. Правда, тут присутствует команда библиотечных смотрителей, своего рода живые каталоги. Но, увы, качество их познаний я дотошно проверить не могу из опасений, что вопросы за пределами того же курса риторики будут переданы в вышестоящие инстанции, и я потеряю бесценные баллы за демонстративное пренебрежение заданной темой. Тут ведь как все устроено. Можешь дремать в уголке, но без похрапывания. Делай вид, что всецело подчиняешься указаниям мастера. То есть нельзя отвлекаться и на этом попадаться». Найти почти вслепую интересующие меня работы – задача непростая. Но кое-что иногда получалось. Вот и сейчас я жадно листал очерки лингвиста-энтузиаста, тысячелетия назад работавшего над восстановлением мало распространенных в древности языков. Не скажу, что тема стопроцентно для меня важная, но именно в таких исследованиях есть шанс наткнуться на пропущенные небрежными исследователями зерна истины, о которых так и не узнали широкие массы и в которых я так остро нуждаюсь. На библиотечный час привели всех учеников нашего корпуса. В нас с первого дня пытались поддержать чувство общности на всех уровнях, поэтому само собой получалось, что соседи по комнате занимали один стол. Не запрещалось рассаживаться где угодно, но никто не пытался пойти поберег потока, создаваемого ненавязчивыми усилиями мастеров. «Да-да, редкая ненавязчивость». Во всех прочих вопросах мастера-учителя не церемонились, прямо и настойчиво требуя от нас выполнения их мудрых указаний. Причины ненавязчивости я не анализировал. Да я даже не уверен, что мне это не показалось. Хотят делать вид, что не настаивают на появлении среди нас устойчивых группировок. Да без проблем. Меня в данный момент интересовали не скрытые помыслы мастеров, а зарисовки почти уничтоженных временем символов, найденных древним исследователем на базальтовой стелле, в волю случая подняты с дна моря. Паксусу надоело дремать, делая вид, что искренне увлечен скучнейшим талмудом на тему силы риторики. Ребята, кто-нибудь находил книги с картинками? Здесь много книг с картинками, невозмутимо ответил Агрон, не отрываясь от книги, посвященной анализу достоинств и недостатков мечей северных боевых школ. Похвальная тяга к знаниям, но вот мастеру ему сейчас лучше не попадаться, раз мы учим риторику изволь изучать соответствующие труды. Это не только меня касается. Да я не про ножики, я сам знаешь про что. Добавил Паксус и подмигнул. Я видел здесь изображение женщин без одежды, чуть покраснев, робко признался ЦАС. Где? Паксус чуть не подпрыгнул вместе с тяжеленным табуретом, грубо сколоченным из толстых плашек. «Книга оставалась на соседнем столе после предыдущих учеников», — ответил ЦАС. «Но не торопись. Когда мы пришли, их забирали хранители библиотеки. Эту книгу они тоже забрали. Я случайно успел заметить картинки, и она была раскрыта». «А название? Какое название?» — потребовал Паксус. «Я не знаю, я не видел обложку. Наверное, что-то медицинское. Может, трактат по женской анатомии или что-то о древних мифах?» «Хаос, меня подери, я должен это увидеть. А что за ребята там сидели до нас?» Сас пожал плечами. «Откуда я знаю? Ты же видел, их уже не было, когда нас привели». «Эх, толку от тебя!» «До нас тут были девчонки из второго корпуса». Нехотя буркнул Ашот. С Паксусом у него сегодня сотая по счету размолвка из-за его очередной шуточки. Но сильно не злится. Привык к проделкам болтуна и, как ни странно, заметно увлечен своей книгой. Действительно старается что-то понять. Заметно, что в последнее время за ум взялся, ведь с баллами у него серьезный завал. А вылетать не хочется, как бы не бахвалился. У Паксуса чуть глаза не выпали. «Что? Это как? Это ведь, получается, наши девчонки смотрят такие картинки? Вот же тихушницы!» «Не обязательно так», — возмутился Сас. «Может, у них занятия по медицине?» «Да ну брось, какая тут медицина? Эх, вот бы нам совместное занятие устроили, я бы там...» — Говорят, скоро повторение испытания с куклами, — невозмутимо перебил Паксуса Агрон. — А там всех соберут, и девчонок в том числе. Твоя мечта сбудется, радуйся. — Да я в саркофаге некраса видел такие занятия, — скривился Паксус. — Девчонки созданы, чтобы их любили. Их не создавали для того, чтобы они дрались с бронзовыми стуканами. Это неправильно, и это неудобно. Какая может быть романтика, когда кукла лезут с дубинами со всех сторон? Такое развлечение только тебе и Чаку интересно. «Вы ведь полные психи. Вы обожаете, когда вас лупят». «Вечно уклоняться от испытания с куклами не получится», — печально заявил Сас. «Чак, может, ты знаешь способ, как там продержаться подольше? Я не очень хорошо дерусь». «Да и ты видишь, что я еще не дорос до нормального бойца». Я покачал головой. «Способ вижу только один — объединяться». «Чем организованнее действовать, тем дольше можно продержаться. Сотня одиночных бойцов там может свалиться уже на второй волне» а вот отряд из сотни бойцов раскатает ее без потерь. Мастерам это и надо, они подталкивают нас к объединению». Ага, кивнул Агрон, — «это их обычная тактика». «А зачем нас объединять?» — спросил ЦАС. «Да затем. Сам скажи, какой вообще смысл в этой школе?» «Ну, император своей милостью делится с лучшей молодежью империи лучшими знаниями, пытается каждого из нас делать сильнее». Великий порядок, да что за блевотина у тебя в голове вместо мозгов? Ухмыльнулся Паксус. Вот, Сас, даже этот клоун все понимает, а ты нет. Учись! Агрон гротесно уважительно кивнул в сторону Паксуса вместо поклона. Школа это ведь так просто! Вот еще один вопрос тебе. За что здесь наказывают сильнее всего? За рассказа о себе, не задумываясь, ответил Сас. Особенно, если кто-то начинает хвастаться древностью и силой клана. Грозить родичами? «Десять баллов за раз одному сняли. Больше ни у кого не видел, чтобы вот так сразу столько». «Верно», — едва заметно кивнул Агрон. «Это продуманный ход. Здесь собрались ученики со всей империи. Разные люди. Не только благородные, есть и простолюдины. Непростые, конечно, а такие, до которых иным благородным далеко. Но в основном аристократы старых семейств. В том числе и из враждующих кланов. Понимаешь, к чему я веду?» — Ну да, никому не надо, чтобы тут разборки между клановыми начались, — сказал ЦАС. — И тех, кто без приличного клана, начнут унижать всякие дураки. Это тоже никому не надо. Агрон покачал головой. — Не в этом дело. То есть и в этом, но главное в другом. Рава большая, кланов много, некоторые веками собачатся, остановить это сам порядок не может. Но если Раве начинает серьезно угрожать кто-то извне, все внутренние разборки тут же приходится прекращать так принято, это вопрос выживания, выживания всех нас. Начинается война, где мы все обязаны выступать вместе. И вместе это не просто означает то, что все наши войны одновременно идут в сторону врага. Как красиво и просто высказался Чак, 101 одиночных бойцов свалятся быстрее, чем отряд из сотни воинов. А из всех кланов собрать один отряд сложно. Даже те, кто не враждует, друг дружку на дух не переносят. Связи между некоторыми родами вообще нет, зато есть взгляды косые. Как держать такое войско в порядке? Думаю, у императора есть способы, и один из них — наша школа. «А вот сейчас я тебя совсем не понял», — нахмурился ЦАС. «Ну а что тут понимать? Смотри, здесь собрали народ отовсюду, и собрали как бы анонимно. Вражда не просто запрещена, она невозможна, если языками не чесать, рассказывая все о себе». А так как это серьезная провинность, а совсем уж глупых в школе мало, основная масса пока что не раскрылась. Или раскрывается по-хитрому, чтобы все узнали, но им за это не всыпали. Думаю, со временем все себя выдадут, но к этому мы подберемся постепенно и успеем свыкнуться с тем, что враждовать смысла нет. Здесь нам надо держаться друг за дружку. Да, не все это примут, но многие. Как-то неубедительно, с сомнением протянул Сас. «Так ты примерь к моим словам все остальное», — продолжил Агрон. «Вот смотри, нам постоянно подкидывают задачи, которые проще выполнять сообща. Хотим мы того или нет, приходится начинать тянуться друг к дружке. Вспомни первые дни. Ашот сначала чуть ли не с кулаками кидался на Паксуса и гнобил тебя, ЦАС. Паксуса, конечно, и сейчас никто не любит, да и Ашот милашкой не стал. Но посмотри, мы почти друг друга не обзываем и в драку не лезем. И ведь это не только между нами». Завели кое-какие знакомства среди соседей. Я сейчас могу каждого жильца нашего корпуса по прозвищу назвать, не перепутав. А комнат 12 и в каждой пять учеников. Толпа народа. У многих гонора выше неба, но как-то начинаем притираться. Теперь понимаешь, к чему все идет. Мы окончим школу, но кое-какие связи или хотя бы память о взаимовыручке у нас останется. Задумчиво протянул Сас. Но не уверен, что это поможет, если начнется большая война. «Сколько здесь учеников? А сколько воинов будет в великом войске? Мы там потеряемся!» «Ну так мы не единственный выпуск школы», — подмигнул Агрон. «И не забывай, что здесь собраны не самые простые ребята и девчата. Каждый ученик из серьезной семьи. Это означает, что в случае войны он будет не один. Он будет объединять своих людей и при этом оставаться носителем идеи, что в случае необходимости можно не думать о традиционной аравийской вражде. Можно вместе действовать». «Конечно, сама по себе школа Раву от развала не удержит, но, как я уже говорил, это лишь один из методов императора. И раз за столько веков от него не отказались, он работает. Плюс еще и улучшается с каждым годом. Все знают, что набор уроков у испытаний не повторяется, всегда по-разному с изменениями и частенько добавляется что-то новенькое». Из прохода бесшумно показался мастер риторики. Бесстрастно проведя взглядом по столам, он прекрасно поставленным голосом заявил. «Срочное совместное занятие. Всем немедленно пройти на шестую площадку, ко второму входу в подземный комплекс. И когда будете туда отправляться, Паксус, не забудь снять себе один балл». Шутник смолчал, хотя вопрос прямо-таки рвался на язык. Ведь непонятно, за что наказали. Дремал на библиотечном часе он столь мастерски, что чемпион мира по замаскированному отдыху вряд ли сумеет. Да и последние минуты весьма активничал, разговаривал и слушал, плюс раздумывал, как бы половче заполучить иллюстрированную книгу, примеченную ЦАСом. Пахсус бывало, по паре лишних минусов не боялся получить, пытаясь оспорить наказание. Молчать в таких случаях он не способен. Но о его покорности в данном случае я не удивился». Совместное занятие – это не абы что Это занятие, к которому зачастую привлекают всех учеников школы В том числе обитательниц корпусов для девочек Ведь половые различия при таком формате не учитываются То есть о реальном обучении забывают А посмотреть на учениц Паксус всегда рад Даже от столь нелюбимых им боевых испытаний не отказываются в таких случаях Хоть и с зубовным скрежетом События нечастые, не хочется упускать Интересно, что нас ждет на этот раз? Одно понятно, выбирать не придется. И если это занятие совместное, то все без исключения участвуют. Схему подземелья под школой я так и не выяснил. Но это не помешало определить, что повели нас в место, где мне еще бывать не доводилось. Оно располагалось столь же глубоко, как и арена. И последний этап пути тоже пролегал по коридорам, созданным задолго до возникновения равы. Древние хорошо здесь поработали, богатое наследство оставили потомкам. Многое до сих пор работает или восстановлено, и даже стало активно используемой частью учебного комплекса. Что же здесь располагалось в давние времена? Какой-нибудь университет боевых волшебников или тренажерка для суровых воинов? Никто не ответит. Увидев, что нас встречает мастер Бьек, я резко приуныл. Даже хронический оптимист Паксус, радостно осклабившийся при виде девушек, тут же едва челюсть не сломал, настолько резко ее перекосило. Боевой мастер за невеликий срок успел заработать заслуженную репутацию самого злобного демона Рока. Даже суровый смотритель нашего корпуса значительно ему уступал, несмотря на то, что они братья. Самый значительный процент минусов именно его рук дело. Практически все синяки, ссадины, переломы и отбитая требуха тоже на совести этого кровопийца. Нескончаемый поток унизительных высказываний, бесчисленные придирки и прочее-прочее. Да сам его взгляд — это нечто. Он будто не на нас, а на тухлый навоз уставился, ставился. Не человека, а ходячий сгусток отборнейшего негатива. Ничего положительного за этим мастером никто никогда не замечал, ни намека. Зато все прекрасно знали — Если нарисовался объект, приготовься к неприятностям. Вокруг него будто поле минное, и мин на нем, как иголок на ежике. Дождавшись, когда последний прибывший корпус выстроится у стены громадного подземного зала, Бьек махнул рукой. Не знаю, кому он скомандовал, но результат не заметить невозможно. Гигантский камень за его спиной дрогнул и начал подниматься. Медленно открылся проход в похожее по размерам помещение. По залу пронесся дружный вздох. Сотни учеников одинаково нерадостно отреагировали на увиденное. Зал, открывшийся за мастером, оказался узким и вытянутым столь значительно, что дальний его конец скрывался во мраке. Свет мощного алхимического светильника, установленного неподалеку от входа, с задачей справлялся скверно и при этом создавал помехи для ночного зрения. Но заволновались мы, разумеется, не из-за мрака, и уж точно не из-за размеров помещения. Все те, кто успели побывать на арене, неприятно поразились открывшейся картине. Сотни кукол, бессистемно выстроившихся по всей площади открывшегося подземелья. Кукла-воин само по себе неприятна. Да, один на один это не противник, а смех. Даже такие пародии на клановых воинов, как ЦАС, справятся без чрезмерного напряжения сил. Большое количество агрессивных истуканов — это да, это неприятно. Но тут их, похоже, даже меньше, чем на второй волне. А ее мы разгромить сумели. Да, потери вышли грандиозными, но это не отменяет то, что у нас все получилось. Так почему же так приуныли все ученики? Все дело в том, что эти куклы отличались. Отличались значительно, и отличия нехорошие. В первую очередь выделялись ростом. Около двух с половиной метров в каждой кукле, если верить той метрической системе, которую я попытался воссоздать с сомнительной результативностью. Если же учитывать, что абориген ростом метр восемьдесят уже считался изрядно высоким, металлические фигуры превосходили его почти в полтора раза. А если брать ширину плеч, ситуация выглядит еще хуже». Они у кукол гипертрофированные, будто специально показывают «Не шутите, сила наших рук, она не человеческая, И руки эти не пустые. В каждое поздоровенное плоское битие. Как и все прочее, биты для крикета подходят плохо. Металлические, чересчур длинные, широкие. Ну и весу на глаз в каждое не меньше пуда. Такой штуковиной даже средний воин с приличным атрибутом силы и завышенной выносливостью не очень-то повоюет, быстро выдохнется. Но насчет этих ребят можно не сомневаться. Тяжеленное оружие в этих лапищах смотрится несерьезно. Понятно, что если понадобится, пустят вход без малейших затруднений. Для них это так же естественно и просто, как для нас, свернутая в трубочку газетой от мух отмахиваться. Да уж, мастер бьет в своем репертуаре. Какой добрый человек. Впрочем, надо отметить, что я сейчас слегка предвзят. «Нет, не насчет злобного учителя, а насчет кукол. Одно отличие не в их пользу у истуканов имеется. Им кое-чего не достает. Если выше пояса все в порядке, ниже тотальный беспорядок. Если говорить точнее, ниже ничего не видать. Туловища вырастали из металлического пола, не было ни ног, ни хотя бы их обрубков. Смотрелось это так, будто изначально куклы были пятиметровыми, а то и выше». Но кто-то злобно их обкромсал, после чего расставил в искалеченном виде по всему залу. Впрочем, это немногим упрощало нашу вероятную задачу. Если пошлю драться, что почти наверняка отсутствие нижних конечностей не всегда будет играть на нашей стороне. Сильно подозреваю, что укороченные великаны и без ног чертовски опасны. Если они пропорционально сильнее уже знакомых кукол, пора начинать паниковать. «Я вот не уверен, что при всей своей тренированности и завышенных цифровых показателях смогу выдержать ответ от такой биты. В том смысле, что не просто с ног свалюсь, а рискую погибнуть, даже если мне врежут не по голове. Да после такого выжить получится разве что чудом или на особо серьезных навыках. Эти древние терминаторы способны таких, как я, на части разносить своими плоскими дубинами, а я не из слабаков. И что же делать?» Разоружить кукол — это также не просто, как оторвать ковшу экскаватора, способного двигаться в сто раз быстрее обычной землеройной техники. Но даже если это каким-то образом получится, что дальше? Грубая бита весом в 16 килограмм — это не то, чем бы мне хотелось сражаться с подобными противниками. А чем бы хотелось? В идеале ничем. Лучше вообще не связываться. «А если избежать схватки нельзя, извольте выдать мне дальнобойную метательную машину большого калибра. Из тех, которыми крепостные стены разносят. И желательно с алхимическими снарядами, потому что швырять простые булыжники тут можно долго. Причем не факт, что они справятся с задачей. Не знаю, какой толщины металл в защите, и только ли он отвечает за сохранность кукол, но почему-то уверен, на этот раз все очень серьезно». Бияк сегодня был столь добр, что дал нам возможность волю нарадоваться чудесным зрелищем. после чего заговорил с интонацией, которой самые злобные псы позавидуют. Вижу, вы оценили новых кукол. Именно кукол, а не кукол воинов. Правда, даже мы, мастера, часто смешиваем термины. И да, разумеется, они не новые. Они такие же старые, как и те, с которыми вы уже сталкивались. Сейчас речь о том, что этих кукол мы показываем ученикам впервые. Так что даже не пытайтесь вспомнить советы родственников, они с такими не сталкивались. Наши мастера алхимики хорошо потрудились, но, как видите, не смогли восстановить функционал полноценно. Хотя я деталями не интересовался, следовательно, не исключено, что им нечего было восстанавливать. То есть здесь все так и было задумано изначально, в те времена, когда люди умели создавать движущихся металлических истуканов. Больше ничего не скажу, мне эти подробности не интересны и вас они тоже интересовать не должны. Для вас главное запомнить три вещи. Вы должны попасть на другую сторону зала. Вы не должны снимать свою защиту. Упавшие могут делать все, что угодно. То есть можно лежать, можно ползти в любую сторону. Лежащие смирно эти куклы тоже могут бить. Однако шансов получить удар гораздо меньше, чем у ползающих или тем более встающих. Но рано или поздно их тоже сметут как и полагается поступать с мусором. Те из вас, кому удастся добраться до другой стороны зала, возможно, заработают поощрение. Остальным, скорее всего, придется пожалеть о своей нерасторопности. Сильно пожалеть. А теперь приступаем к занятию.